Глава сорок семь. Суд. Марина пришла в отдел физических лиц, узнать, какой платить налог с продажи квартиры. Конечно же, служащие прекрасно её помнили, ещё с тех пор, когда она декларировала машину. А теперь снова бегает. Женщины смотрели на неё завистливыми глазами и тихо ненавидели. «Знали бы вы, сколько у меня неприятностей!» Может быть, тогда перестали бы смотреть на меня как на врага народа, подумала Марина. После потопа она решила, что не будет больше работать. Она больше ничего не хочет и не может. Марина объявила всем, что они окончательно закрываются. Но оказалось, что приветливые и любящие её работники, члены их, если можно так сказать, большой и дружной семьи, Сильно не любят, когда их увольняют. Они становятся злыми и непреклонными в своём желании забрать у неё то последнее, что ещё осталось. Работники сидели на тёпленьких местечках годами, никто их никогда не контролировал, всё было на полном доверии. А тут нехорошая хозяйка берёт и в одночасье лишает их куска хлеба с маслом. Однако Серша согласилась. и предъявила требование сегодня же выплатить ей выходное пособие в пять зарплат. Позвонила уборщица и тоже потребовала рассчитать её немедленно и выплатить пособие по сокращению. Марина пообещала, что подпишет договор на продажу квартиры, получит аванс и сразу всё им выплатит. Как же она измучена этим всем. Кирилл, чего ещё говорить-то? приезжай за деньгами в пятницу. Продаю квартиру, оформляю сделку и остаюсь на улице. В пятницу она подписала предварительный договор на продажу, взяла аванс и написала кактусу. Ну всё, Кирилл. Красивые стены с огромными евроокнами превратились в кучу денег. Надо же, всё сразу и одномоментно. Приезжай за деньгами. Может быть, когда ты заберёшь мои деньги, все эти несчастья прекратятся, и я больше никого не буду интересовать. Вы все наконец оставите меня в покое, и я начну учиться жить заново, и заново учиться общаться с людьми. Саша снова переселился к папе в коттедж до лучших времён, оставалось снова собрать все свои вещи и начать новую жизнь, только не с нуля. из бесконечных минусов. Муж даже жалел уса и разрешил ей временно пожить в его квартире, в маленькой двушке, хрущёвке. Он сам приехал и дал ей ключи. Кактус строчил похабный анекдот и жирным шрифтом написал: можно бесконечно долго смотреть на три вещи: огонь, воду и бампер впереди стоящего автомобиля. Вечером Марина взяла привезённые мужем ключи и поехала смотреть квартиру, своё будущее жильё. Она ехала по главной улице в потоке машин и вдруг почувствовала запах гари. Откуда-то шёл дым. Она не могла понять, откуда. Она остановилась прямо посреди дороги и начала махать руками, пытаясь остановить хоть кого-то из водителей. Но машины проезжали мимо, все спешили и никто не хотел останавливаться. Наконец, в хвост её дымящему лексусу пристроился джип. Он остановился, и из автомобиля выскочил водитель. В руках он держал огнетушитель. Видимо, спаситель знал, как действовать, потому что быстро сорвал предохранитель и начал поливать лексус густой и обильной пеной. Марина села бы на обочину и рыдала бы и рыдала. Если бы здесь не было сотен наблюдателей, она поблагодарила водителя и на самой маленькой скорости поехала обратно. Кирилл, у меня загорелась машина на дороге. Видимо, это потому, что в Москву деньги не отвезла. Я ничего больше не буду писать ни тебе, ни кому-либо другому. Может быть, когда-нибудь вы перестанете наконец интересоваться мной и моей жизнью. Что-то страшновато стало с тобой продолжать общение, хотя повод продолжить дискуссию есть. Какую дискуссию? Я всё время находила в этом интернете только смерть, тоску, безысходность и мертвечину, страх и ужас. Мне становится очень-очень плохо после каждого написанного слова. Я буквально лишаюсь последних сил и впадаю в кому и жуткую депрессию. Всё, не напишу больше ни строчки. Я снова впала в смертную тоску. Расшатанное здоровье подвело окончательно. Спина рухнула, а шея не поворачивалась. Заболела она просто ужасно. пришлось обращаться в свою поликлинику к участковому врачу. После обследования и сделанных снимков поставили диагноз, что болезнь у неё хроническая, в стадии обострения, врачи ей сказали: "С такими вещами не шутят. У болезни всего два исхода: выздоровление, то есть стадия ремиссии, или инвалидность. Выбирать вам". Врач спросил: "Как давно у вас болит спина?" "Давно", ответила Марина. "Наверное, лет 15 уже болит. Все вы предприниматели одинаковые. Вам лишь бы денег заработать. На всё у вас время находится, кроме заботы о своём собственном здоровье. Она не могла сесть за руль и совсем не могла сидеть. Спина разваливалась на части. Это вы меня довели со своим интернетом и своими виртуальными страстями, негодяи, убийцы. Почему она в таком состоянии все еще пишет Кириллу, на этот вопрос никто не смог бы ответить. В довершение всех бед оказалось, что ей сегодня надо было быть в суде. Муж снова не отдал повестку, которая пришла на адрес прописки. Она пошла в суд и у секретаря забрала иск. Эта подлая соседка настрачила иск с гигантскими суммами возмещения убытков. Какая же мерзкая сволочь. За пострадавшие от залива две поганые двери и помоечную б/ушную мебель, а она на составляла смет на миллионы. Ведь всё их дорогостоящее оборудование осталось целым. И за это стоит благодарить только Артура, а ведь дружили с соседкой, мило здоровались при встрече, Марина даже иногда обращалась к ним и деньги платила, совсем не маленькие. Марине нужно было тоже делать независимую экспертизу со своей стороны, но она понимала, что никто не пойдёт делать у неё экспертизу, ни мебельщики, ни строители. Никому чужие проблемы и горести были не нужны. И все знали о дружбе владелицы косметологического центра с власть придержащими, о нервные клетки и душевное здоровье для каждого человека важнее всего. В отличие от неё, следующее заседание должно было состояться уже через неделю. Марина не успевала даже найти хорошего адвоката. Она позвонила своему знакомому адвокату из союза, но тот сказал: "Марина Алексеевна, у нас в юридической практике существует такое понятие, как адвокатская этика. Я защищал в суде вашего мужа, поэтому не могу сейчас защищать вас". "Спасибо большое за поддержку", сказала Марина. "Да вы не обижайтесь, Марина Алексеевна, Вы сами прекрасно знаете, что судейская система никогда не относилась к предпринимателям лояльно, а если учесть дружбу вашей соседки с известна кем, дело заведомо проигрышное. В любом случае вы ничего не добьётесь, со мной или без меня. Она пошла к городским адвокатам. Бешеные деньги нужно было заплатить, чтобы женщина-адвокат защищала её в суде. Марина только что вышла из поликлиники после подводного массажа она простудила горло и у неё дико болела спина неопрятно выглядевшая два кашта с грязными сальными волосами сидела за конторским столом и по всей видимости составляла какие-то важные бумаги марина подошла сбоку и увидела что она раскладывает на компьютере посеянско сынку Скажите, пожалуйста, вы составили исковое заявление, спросила она. Нет, конечно. Вы же только вчера ко мне обратились, ответила адвокатша, продолжая перекладывать карты на компьютере. Марина взорвалась. Даже я, без всякого юридического образования и опыта, знаю, что нужно писать в исковом заявлении. Почему же вы адвокат с огромным стажем ничего не знаете и писать ничего не хотите гневно спросила она. Она была совершенно не в себе и сорвалась, перешла чуть ли не на крик. На шум прибежал заведующий адвокатской конторы и хотел вызывать милицию, но адвокатshort сказала заведующему: "Не надо, пожалуйста, милицию. Дело действительно сложное. «Вы идите, Марина Алексеевна, домой. Успокойтесь. Выпейте успокоительного. Встретимся завтра». Выписанные доктором таблетки оказались теми самыми, которые прописал кактус. Снова совпадение. Дико болела спина. Чем больше она лечилась, тем больше ее спина болела. Когда через неделю они с адвокатшей все же пришли в суд, Заседание отложили из-за отсутствия адвоката противоположной стороны. Следующее заседание тоже отложили, и еще одно, а потом и еще одно. Но потом все же состоялось несколько заседаний, в ходе которых Марина отчетливо поняла, что адвокаты высосут из нее все оставшиеся после закрытия бизнеса деньги. Соседка вместе с судьей наложила арест, на всё имущество Марины и что оказалось самым страшным ударом заблокировали сделку по продаже её квартиры теперь нужно было вернуть аванс потенциальному покупателю и оплатить нотариальные расходы в пору действительно было покончить счёты с жизнью она позвонила Дмитрию и попросила помощи он вникнув в курс дела сказал Арест имущества абсолютно незаконен. По решению суда могли арестовать имущество только на сумму иска и ни копейкой больше. Ты своими глазами видела постановление суда. Дмитрий, да ничего я уже не вижу и ничего не соображаю. Судебные издержки уже составили сумму большую, чем сумма иска. на последней капле оказался приход трёх здоровых тёток к ней домой в 11 часов вечера раздался звонок Марина открыла дверь не ожидая ничего плохого без церемоний тётки вошли на порог а потом в грязной обуви протопали в зал они сказали, что пришли делать опись её домашнего имущества что Я живу в квартире, которая уже фактически продана, и мне не принадлежит. Я только недавно купила телевизор, чтобы детям было что смотреть. Мои дети живут с папой и только за этим ко мне приходят, только чтобы посмотреть телевизор. Вы хотите арестовать мой телевизор? Квартира давно под арестом, машина под арестом. Все счета по долестам в банке один позор стыдно туда идти я сейчас буду звонить во все газеты и во все инстанции она схватилась за телефон и тётки ушли не захотели лишних проблем на следующий день Марина пошла к судье и попросила заключить мировое соглашение пусть лучше она выплатит огромную сумму чем скончается в этих жутких холодных коридорах. Денег она еще сможет заработать только в том случае, если останется жива и, по возможности, здорова. А потом оказалось, что арест легко наложить, но совершенно невозможно снять. После заключения мирового соглашения дело сдали в архив, и никому все остальное было уже неинтересно. Все счета были заблокированы. Нечем не платить аренду, не выплачивать зарплату уволенным по сокращению работникам. Глупо было задавать вопрос: за что? Наверное, это слишком маленькая плата для неё за большую любовь. Отдать несколько тысяч долларов и радоваться, что если не вырвалась из этого ужаса совсем, то по крайней мере, уже наполовину. А самое главное, что она осталась жива. Если не совсем, то жуткие страхи становятся с каждым днём всё меньше и меньше. Слава богу. Счастьем можно также считать и то, что наконец-то дикие мысли о переезде в Москву оставили её навсегда. Для чего теперь Кириллу всё время держать её на игле? Что с неё теперь можно взять? У неё ничего не осталось. Она написала к актусу, ни в сказочке про любовь, ни про то, что я кому-то в Москве нужна с больной спиной и подорванной нервной системой. Я давно уже не верю. Я передвигаюсь по стенке и с каждой минутой теряю последнее здоровье. Я верю в доведение до самоубийства путём общения в интернете. Больше я уже Ничего не могу выдержать. Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Это был ад, дикий, кромешный и непрекращающийся. И скажи, пожалуйста, этим людям, которые лучше меня знают, что будет и что мне надо делать, чтобы они, наконец, оставили меня в покое. Ты был это или не ты, для меня уже совершенно не важно, лишь бы это все прекратилось, И никогда больше не повторилось. Скажи также этим людям, что меня можно пугать, бить и ломать, но согнуть нельзя. Кактус после каждого её сообщения перекрашивал свой аватар в новый цвет. Может быть зелёным, красным, голубым и серо-буро-малиновым, мне наплевать. Ты такой наивный, что не знал, что такое бугалтерия. налоги, технические паспорта, прописка, бюрократия не стоит продолжать свои дикие игры с провокациями, никому это уже не интересно. Как это проявляется? С чего ты сделала такой вывод? Где там и кого я провоцировал? Что я провоцирую сделать тебя сейчас? спросил Кактус. Он снова подсаживает её на объяснялки и споры. которые ведут толь как шизофрении и отнимают у неё последнее здоровье. Сын пошёл за выручкой и потерял школьный портфель вместе с выручкой. Мужик, который купил компьютеры с клуба, позвонил, что сейчас приедет. У него сгорела видеокарта, и он требует возмещения убытков. Машу муж вечером подвёз до её подъезда и посадил в лифт на первом этаже. Дочка уже ехала в лифте, и Марина её встречала возле своей двери. Лифта всё не было. Марина начала бегать по этажам. Так и есть. Лифт сломался на шестом этаже, и ребёнок оказался запертым внутри. Марина перепугалась до ужаса. Бедный ребёнок. Она начала звонить по всем телефонам. Подошёл мужчина с простым инструментом ломиком и приоткрыл двери, чтобы Маша смогла выйти. И все все эти несчастья только из-за учёбы и из-за общения с Кириллом. Неужели она никогда больше не сможет жить спокойно? Когда уже тебя удовлетворят все произошедшие со мной несчастья после знакомства с тобой, Кирилл? Я боюсь заходить на этот сайт. Я боюсь общаться с тобой. Я всего боюсь. Все мои счета под арестом. Счета предприятия тоже. Квартира и машина под арестом. Маша сегодня разбила зеркало. Саша отравился. Ты забыла о смирении, ответил кактус. Да кому оно надо смирение, если Маша рассказывает, что они с Сашей собрались убежать из дома. Я ничего больше не хочу от интернета, лишь бы меня никто не трогал. С тех пор, как я влезла на эти сайты, у меня был только туман в голове и надежды непонятно на что. Я не боролась, я не занималась здоровьем, я только писала в интернете. Я мечтаю только об одном отдохнуть хотя бы несколько минут, прожить без происшествий и катаклизмов чем помочь тебе моя ненаглядная я ведь честно хочу тебе помочь куда тебе помощь материальную слать приехать не могу сейчас к тебе может быть в сентябре может быть оно и к лучшему прояви свои волшебные силы малыш они же у тебя есть сделай так чтобы меня перестало трясти чтобы адвокатша перестала высасывать из меня бабки и разблокировали завтра счета. Или ты ничего не можешь, кроме как издеваться над слабой женщиной? Прошу прощения, Маринка, но я не понял сути. Хочешь чего? Я умираю. Мне плохо. Мерзкие, злые, поганые, подлые и мелочные людишки. За 30 серебренников ты хочешь продас как бы я хотела чтобы вы исчезли вместе с интернетом я больше не могу мне совсем плохо проклятые твари агрессия совершенно необходимый жизненный компонент пока ты не можешь её использовать ты мало что получаешь от жизни ответил кактус но самым страшным был ужас которую она испытывала при общении с ним. Я тебя ненавижу, Кирилл, как собаку. Ненавижу. Лучше умереть, чем с тобой общаться. Её состояние всё усугублялось. Она уже давно чувствовала себя по-настоящему мёртвой. Хорошо, что ты не стал этого делать, того, что собиралась. Посочувствовал кактус. Я помогу. чем смогу. Да оставьте же меня в покое, проклятые фантомы. У меня комиссия за комиссией, проверка за проверкой, дико болит спина. Дайте жить, блин, твари поганые. Да надо бы нам встретиться, всё обсудить. Кому я на хрен была нужна, когда молодая и здоровая приезжала в Москву якобы на учёбу, а на самом деле для бесконечных издевательств завтра ты ещё напишешь отрезала руку ногу голову посадили в тюрьму что-нибудь ещё и всё начнут сбываться валерий напишет она погибла она заболела она попала под машину и всё сбудется у меня дико дико дико болит душа меня трясёт и трясёт от этих разговоров Да нет, это же детский сад, ведь какой-то то, что ты пишешь. Кто тебе поверит? Кстати, это самый вежливый способ отправления по эротическому адресу из всех, которые я когда-либо наблюдал. Ты что, не понимаешь, что 4 года ты убивал меня, а сейчас добиваешь совсем. Тебе страшно? Боишься? Да страшно, я боюсь. Я всего боюсь, я всех боюсь. Я очень дика, всего боюсь. Сколько их людей вы уже загубили и заставили продать бизнес или покончить жизнь самоубийством? Сколько их людей доверяющих психологам? А я не совсем понимаю, что именно ты собираешься доверять мне кошелёк или жизнь? Теперь я очень хорошо знаю Как довести человека до сердечного приступа или до самоубийства, ты использовал обычную и банальную тактику фрустрации. Интерес, потом фрустрация, интерес, фрустрация. Сначала зацепили за живое, а потом враньё, наглая ложь и бесконечные обещания пообещать приехать на Новый год и не приехать. Пообещать решить все на 9 мая и исчезнуть. Пообещать встретить с поезда и не прийти. Пригласить к себе домой и бросить ночью на вокзале. Пригласить на свой день рождения и передумать. Зачем, Кирилл, вы все это делали со мной? Я кому-то нужна больная, задерганная, изничтоженная? Или, если бы у меня не осталось тела? Мой мозг жил бы и работал на вас. Вы ведь всё можете, даже чужой мозг использовать в своих интересах. Меня вполне устраивает выражение сойти с ума, моя дорогая. Небольшая операция лоботомия превосходно меняет жизненные приоритеты. Есть ещё электросудорожная терапия. Вещь. Я осталась в страшной беде, совсем одна. И никому не ни я, ни мои дети не нужны. Пусть всё это останется на совести тех людей, которые лучше знали, что и как должно было быть. И пусть всё это будет похоронено навсегда в недрах интернета. Маринка, ты обречена, пока не встретишься с ним и всё не обсудишь. Спасибо. Нежели счастливо нечего начинать. Слава богу, что залило этот офис, потому что теперь я знаю, что у меня нет ни одного друга на всём белом свете. Все друзья до чёрного дня, до судного дня враньё, ложь, лицемерие и обман. Люди, как звери, готовы глотку друг другу перегрызть за 100 рублей. Спасибо. Спасибо за спасибо. А твоё спасибо за что? Ты как всегда загадка. Лучше бы я умерла в тот день, когда ушла из тёплого дома. Лучше бы я умерла раньше, в тот день, когда зашла на сайт, приезжай за деньгами. Я же предложила. Бедняжка, как же мне тебя жаль. Скоро в церквях лики святых померкнут. И новый образ иконы великомученицы Марины внесут во все храмы. Верующие во всем мире пересмотрят все свои ценности и наконец обратят свой взор на тебя, написал он. Не хочешь не надо, не приезжай. Пока, попрощался кактус. Пока-пока. Сколько у меня настоящих друзей, я поняла. когда валялась с сангиной перед судом и не могла поднять ни ноги, ни руки. «Ничего, есть и те, кто уже помер». «Ты меня не пугай, я пуганая. Чуть в овощ не превратились со своей проклятой психологией». «Ухожу, ухожу. Только как же я теперь буду помогать тебе? Я так хотел». «Я сейчас написала...» и у меня отнимается левая рука. Вы все у меня отняли. Здоровье, улыбки, смех, счастье. Меня трясет от этой проклятой переписки и от этого бития моей головой об стену. Ведь я же была совсем другая. Счастливая, доброжелательная, молодая, здоровая. Марине все же пришлось обратиться к доктору-мануальщику. посоветовала, которого врач из поликлиники. После этого мануалист-невропатолог, который обвинил её в том, что она думает только о деньгах, стало ещё хуже. От диких болей она не могла ни сидеть, ни стоять. Шарлатан высусал кучу денег и чуть не свернул ей шею. Натуральный идиот и бездарь. И что теперь? Ещё третьего, четвёртого мануальщика искать. Форум кипел. Кактус наслаждался её несчастьями. Пока она ходила по лезвию ножа, они всё превращали в безумную комедию. С ней в главной роли